Глава 10. Из холла Джейн глядела лестницу и галерею наверху, намереваясь продолжить осмотр дома с того места, на котором остановилась. Из помещений на втором этаже она видела только спальню и кабинет Густина, но оставался ещё один коридор, уходящий влево. Даже представляя общий план здания, Джейн не понимала, куда он ведёт. Она направилась вперёд без колебаний. Несколько комнат: спальни прислуги, кладовые, хотя миссис Перл пользовалась одной. Джейн собиралась повернуть назад, когда вдалеке в тускло освещённом коридоре заметила переливающийся металлический блеск. Оказалось, это закрытая дверь без законного проёма или зажжённого бра рядом, и всё же откуда-то поступал свет, увлекая её и маня. Дверь запиралась на три старых замка и один новый, именно он и сверкал в темноте. Его перекинули через две накладки весьма хлипкого вида, будто наспех прикрученных к двери и косяку. Джейн принялась сосредоточенно подбирать ключи из висевших на связке. Врезные замки поддались сразу, в отличие от навесного. Она задумчиво взяла его в обе руки и провела большими пальцами по поверхности. Повеяло холодом, который проникал в тело и вселял ужас. Джейн отдёрнула руки. Связка ключей выскользнула и упала на каменный пол с неожиданным грохотом, разнёсшимся по всему коридору. Что же может быть за этой дверью и зачем её так запирать, чтобы туда не заходили слуги? Она не сводила глаз с замка, ожидая, что мозг подскажет верное решение или заставит рассмеяться и идти дальше. Вместо этого в голове возникала мысль оторвать накладки, открыть дверь и посмотреть, что же там внутри. Воздух. Ей необходим воздух, чтобы очистить голову от навязчивых мыслей. Джейн заставила себя отойти от двери, а потом подняться в спальню Августина. Там она решительно сняла домашние туфли и надела сапожки, всё ещё запачканные грязью. Территория Линдрич-холла удручала. Беспорядочно разбросанные кусты уже без листвы, опутывали голые прутья веранды. К утру дождь прекратился, но почва все еще оставалась мокрой и рыхлой, а небо серым от горизонта до горизонта. Не слышались птичьи голоса, даже на краю леса у невысокого пригорка, на который забралась Джейн. Все вокруг будто замерло. Ей не было и десяти, когда пришлось переехать в Ларингтон. И страх при воспоминаниях о творившихся в Камхерсте зверствах остался в сердце до сих пор. Джейн долго жила в квартире в столице Великой Брилтании и так и не привыкла к просторам. Душа разрывалась от страха одиночества и беспомощности под этим грозным небом, и одновременно ощущала покой. С вершины Джин видела на целый километр все стороны. Здесь никого нет, кроме неё. Разве это не прекрасно? Внизу, чуть поодаль, она заметила человека верхом на лошади. Августин. Сердце подпрыгнуло от радости, последние тревоги мгновенно рассеялись. Она расскажет ему об инструментах и закрытой двери. А он, как человек разумный, непременно найдет всему объяснение. Конечно, посмеется над боязнью висячих замков у нее, той, которую не испугали даже черепа и прочие хранящиеся в кабинете находки. А потом они оставят эту тему и заговорят о более важном, о пациентах, планах и вещах в высшей степени приятных. И поедут в Ларрингтон вместе. Джейн поспешила вниз к подножию холма. Несколько раз земля превращалась в скользкую жижу, но ей удалось устоять и даже не подвернуть ногу. Оказавшись на одном уровне с особняком, Джейн ускорила шаг. И ей удалось разглядеть, что человек на лошади у входа вовсе не Августин, а мистер Лоуэлл. Джейн замедлила шаг и остановилась у небольшой лестницы, ведущей к главной двери. «Мистер Лоуэлл!» — голос заставил его вздрогнуть и повернуться. «Все хорошо? Доктор Лоуренс уже должен был добраться до города». «Ах да, он приехал!» закивал Лоэл. Отправил меня принести извинения, мадам. Извинения? Джейн нахмурилась. Сегодня он не вернётся в поместье. Дороги не высохли, а он должен быть готов выехать к пациентам в любое время. Я здесь, чтобы вернуть лошадь мистеру Перлу и передать вам этот свёрток. Как же вы вернётесь? Он ведь не заставил вас идти пешком. У фермы меня ждёт карета. Дорога оттуда до Ларентана хвала небесам, не повреждена. Помолчав пару мгновений, он продолжал. «Если позволите предложить, мадам, я мог бы взять с собой и вас. Я много чего могу увезти, но если вы пожелаете остаться дома...» Джейн хотела согласиться, но облака над головой за несколько минут превратились в тёмные тучи, готовые пролиться дождём. «Разумнее не рисковать, ведь скорее-то опять может случиться авария. А Линдридж Холл — это всё же дом». Хоть и местами с прогнившей крышей, как удалось разглядеть с пригорка. Из всех опасностей здесь её могут испугать лишь собственная впечатлительность и разоигравшаяся на нервной почве фантазия. Да, полагаю, разум не остаться. Что прислал с вами доктор? Мистер Лоу улыбнулся и подошёл к лошади, привязанной к ветке с облезлой корой высохшего, хоть и молодого деревца. Из седельной сумки он достал обёрнутый плёнкой свёрток. Джейн почувствовала в руках привычный вес книги. Судя по объёму, одна здесь точно есть. Он сказал, что вы настроены работать, произнёс мистер Лоуэлл. Поэтому я привёз кое-что из клиники. Благодарю, улыбнулась Джейн. Августин уже неплохо её изучил, понял, что праздное существование не её стиль. Ещё миссис Канингема оставила для вас пакет. О, я так его ждала! Спасибо вам, мистер Лоуэлл. Мужчина усмехнулся и коснулся кончиком пальца шляпы. Рад помочь. Вы точно не хотите вернуться в город? Не сейчас, Джейн прижала посылку к груди. Передайте мои наилучшие пожелания. Разумеется, мадам. Если повезёт, к завтрашнему дню повреждённый участок дороги приведут в порядок. Дождь зарядил менее чем через час. Джейн устроилась в передней гостиной, куда долетали успокаивающие домашние звуки, хлопотавшие по хозяйству миссис Лутбрайт. Несколько раз к Джейн заходила миссис Перл, приносила чай и подбрасывала поленья в огонь. Мистер Лоуэлл привез ее новую бухгалтерскую книгу и список заказов, за которыми послали в Камхерст. Рядом лежали математический трактат и еще какой-то довольно тонкий блокнот. Прежде всего, увидев знакомый почерк, Джейн взяла в руки письмо. Сделав глоток чая, она сломала печать и разложила на столе лист. Надев очки, предусмотрительно прилагавшиеся, прочитала: "Нашей дорогой Джейн. В день свадьбы ты выглядела чудесно. Была полна жизни, чего мы не видели в тебе много лет. Прошу прощения за устроенный парад. Могу предположить, зная твой темперамент, что он ошеломил тебя. Мы не могли позволить нашему последнему ребёнку покинуть дом без праздника". Как и рассказать о планах и запасений, что их отвергнут. Надеюсь, ты простишь нас за нездерженность. Ты знаешь, как мы с мистером Канингемом гордимся тобой. Ты одна из немногих молодых людей, которые ставят перед собой цели и работают, чтобы приблизиться к ним. Мистер Канингем видит в этом свою заслугу, я же считаю исключительно твоим достижением. Ты всегда была особенной. Как дела у твоего мужа-доктора? Мы с мистером Канингемом внимательно наблюдали за вами во время церемонии и парада, и нам кажется, что рациональности в этом браке меньше, чем вы оба думаете. Тебе ситуация видится уникальной, но в целом она довольно банальна. Большинство людей в начале семейной жизни ничего не знают о второй половине, будь то союз по соглашению или нет. Так было у нас с мистером Канингемом и у твоих родителей. Впрочем, так не считают те, кто женится по собственному выбору. Они уверены, что знают человека, даже если знакомы лишь месяц, если не видели возлюбленного во все времена года. Ты, моя милая, лишена иллюзий. По моему опыту, совсем не обязательно хорошо знать жениха. По крайней мере, это однозначно не гарантия счастья. В нашем случае новые черты друг друга становились приятным сюрпризом. Надеюсь, у тебя будет так же. Умоляю, двигайся вперёд с открытым сердцем и открытыми глазами. Мне понятен твой план стать для мужа чем-то большим, чем просто сотрудник. Математика всегда помогала тебе в жизни. Однако прошу последовать совету немолодой уже леди. Будь терпеливой и чаще слушай мужа. Это способ узнать много важного. С любовью, Дебора Канингин. Джейн провела большим пальцем по подписи миссис Каннингем и улыбнулась письму. Они всегда понимали друг друга. Эта искренняя, любящая женщина, конечно, не заменила ей мать, но стала близким и дорогим человеком. К тому же, она обладала проницательностью, что в очередной раз заставило Джейн покраснеть. Нет, это не просто деловое соглашение, уже нет. Джейн собиралась убрать письмо, когда увидела на обратной стороне послесловие. По скриптум После вашего свадебного парада я говорила с некоторыми твоими одноклассниками из Шарптона. Кажется, доктор Лоуренс очень помог доктору Мортону, когда тот боролся с болезнью. Линдрич Хол гораздо ближе к Шарптону, чем к Кларинтену, поэтому они удивлены, что Лоуренс не вернулся к ним после работы в государственном учреждении. Они все его очень любили. Не представляю, кого благодарить за такую удачу, но я рада, что доктор Лоуренс выбрал наш город, уже потому, что он может составить твое счастье. Шарптон. В последние годы она редко вспоминала об учёбе. Удивительно, ведь они могли встретиться ещё тогда, хотя бы мельком. Джейн Вной задумалась о том, как многого не знает об августине. Не только о характере и предпочтениях, но и о прошлом. Её удивило внезапное острое желание услышать его рассказ о жизни и поделиться собственными воспоминаниями. Она ещё немного помечтала и открыла книгу учёта. Во время работы она всегда чувствовала себя лучше. Вынужденная сосредоточенность прогоняла разные, не всегда приятные мысли. Время текло быстрее. Дождь, хоть и не такой сильный, как накануне, не прекращался, смывая надежду на то, что к завтрашнему дню по дороге можно будет проехать. По Виннетуч солнце исчезло гораздо раньше заката. Миссис Перл зажгла газовое освещение, Ну и с ним Джейн скоро почувствовала усталость, закрыла чернильницу и потёрла глаза. Миссис Лудбрайт и миссис Перл готовили в кухне ужин и болтали. Джейн встала и прошла к столику с напитками. Она вовсе не собиралась подслушивать, просто стояла достаточно близко, чтобы разобрать слова. Мистеру Перлу не стоит приезжать, чтобы отвезти меня домой. Я прекрасно могу дойти сама, говорила миссис Перл. Боюсь, однажды он либо собьётся с пути, либо пострадает из-за этих дождей. Знаете, вот на прошлой неделе я уже легла в постель, когда он явился, проскакав на лошади отсюда до дома, и расспрашивал о женщине с красными глазами. А от самого попахивала виски. Я объясняла ему не раз, что никакой женщины нет, а если есть, ему лучше о ней не рассказывать. «Это призрак», — сдержанно и важно сообщила миссис Лутбрайт. Надо надевать рубашку наизнанку, когда она проходит мимо, чтобы не околдовала. Так уж и призрак, фыркнула миссис Перл. Все призраки появляются только после кое-чего сделанного из ячменя. Он сказал, что приходил сюда, хотел постучать в дверь, но свет в окнах не горел, поэтому он развернулся и ушёл. А потом, как говорит она, на него посмотрела. Если бы в доме жило привидение, мы бы его видели, не так ли? Я лично никого не замечала ни в особняке, ни рядом, когда возвращалась домой. Джейн не верила в призраков, но всё же с трудом успокоила дрожь, возникшую при одной мысли о них. "Воистину, это должно быть привидение", заключила миссис Лудбрайд. "Помнишь ту красивую карету, которая приезжала в поместье 2 года назад, а через несколько месяцев заперли главный зал, когда сюда всё время приезжали красивые кареты?" Со вздохом произнесла миссис Перл. Разве у помнишь? Сюда въехала молодая женщина из Камхерста. Джейн нахмурилась. Молодая женщина из Камхерста? Возможно, сестра или кузина или даже однокурсница, коллега-хирург, например. И откуда, скажи на милость тебе, это известно? Миссис Янг только вчера рассказывала. Миссис Лудбрейт заговорила тише. И Джейн подошла ближе к двери, напомнив себе мотылька, летящего на огонь. Через несколько месяцев после ее переезда на главной аллее видели гробовщиков, хотя про похороны не слышали. А потом заперли зал, и вся семья, кроме доктора, уехала. Молодая женщина, гробовщики и никаких похорон. Под ложечкой словно возник ком из пепла. Возможно, все сказанное ничего не значило. но заглушенный работой страх разросся, угрожая стать семикратно сильнее прежнего. «Никогда не слышала ни о чем таком», пожала плечами миссис Перл. «Миссис Янг просто тебя пугает». Миссис Лутбрайт ничего не ответила, и некоторое время с кухни доносился лишь перезвон посуды. «Однажды я кое-что видела», наконец призналась кухарка. «Что же?» Миссис Перл не удалось скрыть нетерпение. Не женщину. Уж ясно, не женщину, усмехнулась горничная, и Джейн живо представила, как та, взволнованная темой разговора, склоняется к миссис Лудбрейт, чтобы ничего не упустить. Какую-то тень. Тогда я оставалась в доме после заката, потому что доктор ещё не вернулся, а я не хотела, чтобы суп остыл. Я лишь на минуту зашла в столовую, чтобы расставить отполированные подсвечники и заметила, что по коридору кто-то прошёл. Не может быть. Это правда, Женевьева, истинная правда. Я своими глазами видела. Селой отмелькнул в дверном проёме. Я ещё подумала, может, доктор как-то тихо вошёл. А потом через некоторое время он подъехал. Ты ему рассказала, чтобы он меня уволил? Не глупи. Он бы так не поступил. Рисковать всё же не стоило. Это верно. Голоса стихли, хлопнула кухонная дверь. Джейн забыла, как дышать. Всё это пустая болтовня, полуправда, слухи, выдумки пьяницы. Все части не складывались в одно целое, и обстановка влияла. Единственного ветхого особняка на возвышенности достаточно, чтобы у женщин, живущих обособленно, разыгралась фантазия. Затем Джейн подумала об августине и о грозе, похожей из-за неё у всех шалят нервы. Прошедшую ночь у Джейн удалось выспаться. Но сколько раз в жизни она просыпалась в холодном поту, не понимая, где находится. В голове крутились цифры и суммы из книг учёта, непонятные, бессмысленные, меняющиеся сами собой. И тогда и сейчас лучше всего ждать, когда пройдёт зыбкость и картинка обретёт ясность. Незамысловатый ужин прошёл в тишине. Джейн подали запечённые яйца с подливкой. Пока она ела, миссис Перл закрывала дом на ночь. Когда она закончила, за окном воцарилась темнота, на столо опустились длинные тени, света люстры не хватало на всю комнату. Джейн поднялась и потёрла лоб. Уже на полпути к выходу она заметила краем глаза какое-то движение. Повернулась, но не увидела ничего, кроме собственного отражения в окне. Сгорбленная фигура от чего-то ниже её ростом, озадаченная, она подошла ближе. И тогда увидела у своего отражения красные глаза.